Глава 67. Мы что, попали в реалити-шоу худшие знакомства с родителями? Нет, не могу поверить. Ерунда какая-то. Сейчас армази ему как ответит. Аха-ха, гнусный лжец. Сейчас за свои слова ты превратишься в гигантскую маршмеллоу на костре. Вот что должен сказать колдун: И да, я помню, что предлагала не убивать. Я передумала. Отец? Мой отец умер много лет назад, а ты просто гадкий колдун, который решил рассорить меня с любимой. Еще один вариант. Сними иллюзию, старик. Мы знаем, как ты выглядишь на самом деле. Но это чисто так, если совсем ничего не зайдет. Но вместо этого Армази молчит, смотрит в сторону, а потом выдает. Прости, марика. И я немедленно взлетаю, потому что, блин, о своем разбитом сердце и о том, как меня обманули, я подумаю потом. Но если я не уберусь отсюда, мне просто нечем будет думать. Откуда-то появляется уверенность, что делать из этих двух сволочей, неравных никому, придётся за счёт моей жизни и внутренностей. Всего того, что мне готовили ещё в том расписном городе зеленоплащники. «Я этого не позволю. Я...» «Что я там сказала? Залетаю? вообще «Вообще-то нет. И с места не двигаюсь. Как прикованная». «То есть никак. На моих лапах реально откуда не возьмись кандалы». «Подползли и защелкнулись. И сколько бы я ни махала крыльями, только ветер поднимаю. А железные цепи накрепко вбиты в скалу. И огонь... Огонь не могу выпустить. Что-то не дает. Пасть открыть не дает» что за магия я могу только хлопать крыльями и глаза таращить теперь мне совсем страшно мечусь в испуге бессмысленно пока предатель медленно и степенно идет к белоснежному суперхрюну и тот смотрит с интересом и полуулыбкой кладет ему руку на плечо и говорит удовлетворенно сын отец меня стошнит сейчас божечки дракошечки Это худшая концовка для моей истории. Быть преданной любимым, только когда я осознала свою любовь. Да ладно, просто преданный. Меня же убьют сейчас, ради моей драконьей силы. Столько лет, и я не спешил. Пришлось поторопить. И довольно оригинально. Ты про своего глупого принца? Он сам полез куда не надо. Его роскозни и вопросы... Могли навредить моему плану. И они поворачиваются ко мне спиной и начинают уходить. С одной стороны, пусть уходят, пусть валят прочь. Мне бы их не видеть какое-то время, чтобы перестать бояться и начать соображать. С другой, пока они здесь и общаются, я хоть немного в теме происходящего. А когда уйдут, я, будучи прикованный к этой скале, окажусь совершенно беззащитно перед неизвестным будущим. А дракон... Вдруг поворачивает голову и бросает равнодушный взгляд тормози. «Никуда не денется. Это особые кандалы». «Не выскользнет». «Ты размеры видел? Драконьи лапы оттуда не выскользнут». «Идем. До темноты надо сделать приготовление к ритуалу». «Какому?» «Это...» «Эй, мне уже не слышно. Какому ритуалу? Я тоже хочу знать. Это про меня?» Паника борется во мне с истерикой. Настолько все странно и ужасно, что не может быть правдой. Но это настолько правдоподобно, что только она и есть. Ритуалы до темноты. Это ритуалы, связанные с драконом, которые сделают со мной совсем плохое. Думай, марика. Ты обернешься только в полночь. Но если обернешься раньше, есть шанс выскользнуть из пуд. Только как обернуться? А? Я же не могу петь. И даже если бы могла, у меня не выходит через это оборачиваться. Да чтоб вас всех! Думай, Марика!